Ему даже пришла в голову несколько ироническая мысль, что он старается ослепить свою любовницу, чтобы заглушить голос совести, укорявший его за то, что он не оправдал надежд своего друга. Однако Натали совсем не была ослеплена, скорее оглушена. «Я уезжаю на неделю», — сообщил он, — «на неделю или на две, и потом вернусь. Работать начну с октября». «Как школьники!» – рассеянно бросила она. По мере того, как Жиль рассказывал о предстоящей работе, он все больше начинал верить, что предложение это заманчиво, и в конце концов даже рассердился на себя и на Натали за то, что из-за сегодняшнего свидания рискует потерять такую должность. Но вслух он все же не осмелился это сказать. Она сама заговорила об этом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 говорила она спокойно, а Жиль поймал себя на том, что отрицательно качает головой и, пожалуй, даже краснеет, как будто он солгал. А что, если она в конце концов права, и он больше никогда не вернется? Его захватит Париж, лето, приятели, море, путешествия. И, возможно, Натали останется для него лишь воспоминанием о двухнедельном романе в начале лимузенского лета.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 Я приеду за тобой, когда ты вернешься. В ее голосе прозвучало какое-то странное спокойствие, похожее на спокойствие отчаяния.